Глава 47. Отныне каждый за себя. Отныне каждый за себя. Магда, что ты там бормочешь? Нужно что-то делать. Мариолы и зажи убили себя не просто так. Они что-то видели. Уже наступила ночь время свершений. Вели же собрать всех. Нужно предупредить, наметить план, сделать общий щит. Отныне каждый за себя, повернулась к ланире Магда, и лицо ее не выражало ничего. Они сидели на веранде. Лагерь уже спал. Раб Магда, как обычно, согревал ее ноги своим дыханием. Гарри был тут же, стоял там, где попросил его оставаться Ланира. Неподалеку у веранды. Конечно же, он все слышал. И Ланира боялась, что Гарри может выдать себе Магде. «Что?» Потрясенно рассматривал Ланира наиверховнейшую. «Что значит каждый за себя? Как ты собираешься защитить лагерь?» «Никак». Пожала плечами Магда и потрепала по волосам Фрида. Жалко, что с тобой придется расстаться, но ты пойдешь и ради меня. Иланира поняла, что Магда задумала. Она решила выставить Фрида щитом перед собой, и будет он закрывать ее собственным телом, пока не падет от стрелы стражника. Магда, если мы объединим наши силы, то им. Попыталась было заговорить Иланира. Вели собрать всех рабы и построить их здесь ткнула Ланира пальцем в землю возле веранды. «Сама можешь остаться в моем доме. Так будет безопаснее для тебя. Сколько-то ведьма перебьют стражников. Сражаться с остатками будет легче». Ланире стало совсем дурно, мелькнула мысль, что Магда тронулась умом. Но нет. Ради себя, любимой, она готова была пожертвовать всеми. «Нет у тебя больше рабынь», сжал Ланира кулаки. «Нет и не будет!» «Что? Что ты сказала?» Напряглась Магда, хватая за подлокотники плетеного кресла и привставая. «Что слышала, Магда? Рабы не рабов, кто мог ходить. Я отпустила на свободу. Они уже далеко отсюда. И ты не можешь не понимать, что это не их война». «Что ты наделала?» Не своим голосом закричала Магда. «Тогда веди сюда, видим. Пусть они защищают мой дом». Отныне каждый сам за себя. Процедила Ланира сквозь зубы, развернулась и спустилась с крыльца. Пойдем, Гарри. Ланира, стой! Ты не можешь уйти, ты нужна мне! кричала ей в спину Магда, но Ланира уже не слышала ее. Что будем делать? поинтересовался Гарри, бредя рядом с любимой в темноте ночи. Скоро на лагерь нападут, Посмотрел он на него Ланира. Нужно предупредить всех и уходить. Ты оказался прав. Они обошли все дома в лагере. До всех ведьм донесли последние новости. Распустили последних рабов. Ведьмы разделились на два лагеря. Часть принялась стекаться к дому Магды, чтобы встать на защиту наиверховнейшей. Но таких были считанные единицы. Остальные бежали из лагеря, даже не собрав личные вещи. На всякий случай приготовил походный мешок. Проговорил Гарри, когда вошли они с ванирой в дом. «Ты догадывался, что так будет?» С улыбкой посмотрела она на него. «Просто я уже не первый раз встречаюсь с человеческой подлостью». Обнял и поцеловал любимую Гарри. «А теперь пошли». «Слишком тихо», – прошептал Крос. Они находились у самой границы лагеря лесных ведьм, и ни звука не доносилось с той стороны. Если бы где-то поблизости ведьмы патрулировали лес, Стражники бы это уже знали. В планах Марбера и было первыми отловить и обезвредить патрульных, но тишина стояла такая, что ожутко становилось. Это точно то место. Посмотрел на начальника Крос. Точнее не бывает. Кивнул Марбер. Он не сомневался, что лагерь находится именно здесь. С виду как обычный лес, пробормотал Кросс. Лагерь за завесой что будем делать? Действуем по плану. Отряды готовы к наступлению, осталось сделать брешь. Мармер достал из-за пазухи продолговатый бархатный мешок, в котором хранился очень редкий артефакт. Когда выдавали его, руки у Судмана тряслись, как после попойки, а в глазах плескался нездоровый блеск. Лишь тот, кто владеет Эли Карлсом, был сильнее любой, даже самой сильной ведьмы. Для любой магии он становился неуязвимым. Как и сломать мог любой магический замок. «Ого! Никогда такого не видел!» Восторженно смотрел Кросс на длинный кол, весь покрытый светящимися рунами. «Я пойду первым. Следуй за мной!» Не разделил восторгов кросса Марпер. Меньше всего сейчас его заботила красота артефакта. А вот в том, что ведьмы приготовили им сюрприз, он уже не сомневался. Выставив перед собой Ле Марбер сделал несколько шагов, и почти сразу артефакт уперся в магический барьер. Воздух вокруг артефакта пошел цветными волнами, разбегающимися в разные стороны. Защита рушилась, одновременно с этим вокруг тоже происходили изменения. Огромная косая молния располосовала небо, освещая поляну. Раздался гром и поднялся сильный ветер. Настолько сильный, что с трудом получалось удерживаться на ногах. Деревья гнулись и трещали под этим ветром. Марбер понял, что так сопротивляется магии ведьм, не желая сдаваться на милость победителя. Ну или Карл узнал свое дело. А путь в лагерь был уже свободен. Но, как и раньше, стражники не встретили ни единой ведьмы на своем пути. «Приготовить мечи и факелы!» Отдал приказ Марбер и первый ступил на землю лагеря. Теперь они видели все – дома, дорожки, клумбы. Но ни одной ведьмы. Подозрения уже шевельнулись в душе Марбера, когда отдавал приказ проверить все дома. Сам он направился к самому большому дому, не сомневаясь, что именно там и проживает главная ведьма, кем бы она ни была. Видавший виды воин, закаленный ни в одной битве, испытал настоящий шок, когда увидел перед домом гору трупов, Это были женщины, и все они были мертвы. Стоило только Марберу подойти ближе, как трупы превратились в стаю летучих мышей, что набросились на него со всех сторон. Они бы точно истерзали Марбера, если бы не Лекарус. Мыши противно визжали, пока артефакт уничтожал их десятками, а после всего не осталось даже трупов, лишь черный пепел под ногами, освещаемый луной. Марберо вошел в дом, не сомневаясь уже, что он пуст. Долго он там не пробыл, а на выходе его встретил крос. В лагере нет ни единой живой души, все ушли. В темницах нашли пятеро мертвых пленных. Перед уходом видимо, их убили. Да ложился крос. Здесь тоже пусто, кивнул Марбер на дом. О нашем приходе они знали. «Жечь все дома! громко приказал стражникам. Смысла таиться уже не было. Каким угодно Мэрбер представлял себе сражение с ведьмами. Но о таком даже подумать не мог. Через несколько минут все дома в лагере лесных ведьм полыхали огнем. Пахло гарью. Пепел поднимался в воздух и оседал на кронах деревьев. Еще долго это место будет одним большим пепелищем. Откуда-то повалился не дым, стремительно наполняя воздух. «Там какая-то пещера!» Закашлялся Кросс. «Ну и воин!» Закрыл он лицо платком. «Уходим!» Велел Марбер. «Выводи солдат!» Кто мог подумать, что ловушка была приготовлена ведьмами не на входе, а на выходе из лагеря? Стоило только стражникам приблизиться к границам, как солдаты вспыхнули пламенем, словно сухие пучки соломы, моментально обуглились и превратились в прах. И это была добрая половина отряда. Остальных уберег все тот же Лекарлос. Но кровь уже оросила землю. Кровь тех, кто погиб даже не в сражении, а от коварства ведьм. А половиненный отряд покидал место, которое отныне будет считаться проклятым. Ведьмы победили и на этот раз. Конец первой книги. Продолжение следует.